Глава восемнадцатая. Мир и тревожное известие. редманд Вестон. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» — поинтересовался эльф. Ред смотрел на того, кого привык всегда считать своим другом. Сейчас между ними встала женщина, и давние отношения затрещали по швам. Девушка того стоила, но терять друга было жаль. Сам Верховный не хотел бы в этом случае оказаться на месте Ноэля. Впрочем, ему и на своем приходилось несладко: Влюбиться и в кого? В собственную невесту, которая пыталась разорвать давний договор, а, судя по всему, даже их сближение оказалось ненастоящим. Радман нахмурился, осознав, о чем сейчас подумал. Влюбился. Да быть того не может, только не он. А сам не догадался. Съязвил Вестон, глядя, как уши эльфа запылали, будто их специально натерли или надрали. Последнее предпочтительно. Леонон тоже состроил скорбную рожу и кивнул в знак понимания. «Ред, ты же мне как брат. И еще ни одна юбка за эти годы не разрушила нашей дружбы». Вестон скрипнул зубами в знак согласия. Так и было. Девушек они никогда не делили. Так уж вышло. Или повезло не встретить в те годы ту, ради которой друзья бы поссорились. Сейчас все выглядело иначе. Олеса Грант своей точеной ножкой переступила эту, казалось бы, непреодолимую стену. И как теперь быть, Редмант еще не совсем понимал. Потому что больно осознавать, что Олеса уйдет к другому. И то, что раньше он был готов ее отпустить, теперь казалось полным бредом. Вдобавок ко всему примешивалось беспокойство за девушку, ведь только этими эльфами дело может не ограничиться. Масштабы пропавшей магии у эльфик поражали. Но главное, о чем вынужден умолчал сам Верховный, действие клятвы, магия Ариэль тоже испарилась. Она и раньше-то у нее была на очень низком уровне, а теперь и вовсе исчезла. — Олеса не какая-то юбка, — отозвался Верховный. Сейчас он точно знал, что его невеста не только юбка, но и брюки, фигуристость вообще, а заодно соблазнительной округлости, к которым отчаянно хотелось прикоснуться. Наличие острого язычка только усиливало контраст, ведь с первого взгляда девушка показалась ему самой обычной аристократкой, воспитанной, хорошенькой, любящей исключительно балы и развлечения. Он-то думал, Олеса пошла учиться с кем-то заодно — А оказалось, ей действительно интересно. Это подкупало. «Ты прав, она особенная. И не злись, редманд Сам видел, я только вечером вернулся, а за делами не успел отдать Олесе то, что вырастил в качестве извинения. Ждать до утра не было сил. Верховный скривился. Ситуация не нравилась со всех сторон, но довольно часто нам не приходится выбирать, только расхлебывать и порой через край». В ответ Ноэль тяжко вздохнул и кивнул. — Извини, Олеса твоя невеста, а я дурак. Очень хотелось, чтобы она не считала меня пьяным чудовищем. Эльф протянул раскрытую ладонь. — Мир? Отказываться Ред не стал, ведь терять друга не хотелось. Тепло ладони Леонона придало уверенности, что все это не снится, и Ноэль действительно понял, чего едва не лишился. И речь вовсе не про уши. Друзья не задержались в гостиной, довольно скоро каждый направился к себе. Но прежде чем расстаться, эльф поинтересовался. — Ред, так ты серьезно относительно Олесы? Если передумаешь... — Нет. Резко ответил маг и развернулся к другу, отчего неподалеку задребезжала вазочка, стоявшая на высокой подставке. — Я так и думал. — Тогда ладно. С ехидной улыбочкой добавил Ноэль. После этих слов у Вестона зачесались руки. Все-таки нужно было оборвать уши болтливому эльфу. Или хотя бы подержаться за них, как в Академии, в моменты потасовок. Алиса ГРАНТ Наверное, случилось что-то неправильное. Раз с утра пораньше, первое, о чем я подумала, — это ночная встреча с Редмандом. Мне было искренне жаль, что он увидел нас в такой момент, но я не чувствовала себя виноватой. Мы с Ноэлем не делали ничего предусудительного, когда общались. Впрочем, даже не хочу думать. Застань я Реда с Белобрысой принцессой наедине, да ночью... Ох! Мысли не давали покоя, и потому причесывалась я вручную не используя магию. От усердия отрезвила боль, ведь едва не выдрала клок волос. А их у меня лишних нет. Пришлось остановиться и сделать все по-нормальному. Не пойми, что творится в этом мире. Мага, который обещал расторжение договора, как-то незаметно стал ближе, чем хотелось бы. А мне это нравилось. Именно с такими мыслями я отправилась на завтрак. А стоило открыть дверь, как наткнулась на занесшего руку Редманда, Хорошо, что его реакция не позволила постучать мне по лбу. «Привет», — произнес Рэд, пытливо глядя мне в глаза. Словно что-то за эту ночь могло измениться. Цвет глаз, настроение. «Привет, ты решил сопроводить меня на завтрак?» Поинтересовалась я, безотрывно глядя на Верховного. Хотелось дотронуться до щеки Вестона, подушечками пальцев ощутить его кожу. Я этого не сделала. Только сам маг был настроен решительно. Не дал договорить, прижал меня к стене, расставив руки по бокам, навис сверху и, пристально глядя мне в глаза, поинтересовался. «Хотел». «Скажи, ты действительно ничего не чувствуешь к Ноэлю? И мне бы пошутить, но Редмант показался таким напряженным, что совесть не позволила насмехаться над голодным женихом. Наверное, не ел с утра, покусает еще. Однако и идти на поводу этой непосредственности не стало. «Ты о чем?» Задрала нос и попыталась вырваться. Не тут-то было. Руки вестом убирать не спешил. «Алес, не шути так. Ты все прекрасно поняла. Редманд назвал меня сокращенно, как раньше делала только бабушка. Родителям подобная фамильярность была сродни кличке, и они никогда не позволяли себе так коверкать мое имя. А Ред взял и назвал. Я прикусила губу, осознав все это и испытав прилив легкой грусти». Ты только за этим пришел? Нет, Ред. Никаких глубоких чувств к твоему другу у меня нет. Но он хороший эльф. Допрос окончен? Вполне. Ничуть не смущаясь, ответил довольный маг. А после поцеловал меня, не убирая рук, словно боялся, что сбегу, и все закончится. Я слабо отвечала, пребывая в каком-то недоумении и довольно непривычной нерешительности, раздумывая то ли дальше изображать дерево, то ли хватать лорда заворот и притягивать к себе. А пока соображала, Радманд отстранился и уставился на меня, как удав на мышь. «А леса как насчет завтрака?» Поинтересовался Вестон, и уголки его губ нерешительно дрогнули. Привиделось, наверное. «Верховный и нерешительность, такого просто быть не может». «То есть э, это и сейчас пытался компенсировать часть голода? Предложение позавтракать, переходящее в...» «Олеса, Олес», — зашептал этот тип, снова склоняясь к моему уху и над чем-то посмеиваясь. «Ты невозможна в своих рассуждениях. Нестандартно все с тобой, и мне это очень нравится». «Ну вот, и этот туда же, от «ты не такая, как все», Меня вворотило еще в академии. Хорошо, что ни в какие серьезные романы это не вылилось, и все прошло, как весенний дождь. Ой, извините. Где-то дальше по коридору восторженно пискнула горничная, которую представили ко мне. Я привыкла обходиться без ее помощи, всякий раз отправляя девушку заниматься другими делами. Но она все равно заглядывала, мало ли гости передумает. А сейчас девица наткнулась на нас и не сдержалась. «Пойдем, пока свидетели не набежали», — предложил Ред и коротко меня поцеловал. «Пожалуй, не стал отпираться я». Маг убрал руки, освобождая мне выход, но сам отдаляться не спешил, оставаясь рядом. Это будоражило кровь и наводило мысли совсем уж не в сторону омлета с нежной зеленью. «Надеюсь, ты с Ноэлем вчера не поссорился?» «Нет» ответил Ред и поморщился, будто перспектива поссориться с другом и в самом деле казалась ему не лучшей. «Значит, мы отсюда не съезжаем», — усмехнулась я и подхватила под руку Редманда. Его появление этим утром кое-что прояснило, а больше всего мне было радостно за то, что я не стала поводом ссоры друзей. Но Эля мы перехватили по дороге в столовую. Эльф подмигнул мне, что не укрылась от Редманда. «Сколько радости я вижу в твоих глазах!» Мой ушастый друг. Беззлобно проворчал Вестон. Потом тону мага я поняла, что все это напускное. — Олеса, доброе утро. Просиял Леонон, будто только и ждал такой реакции. — Ред, не будь сухарем, а то морщины появятся раньше, чем состаришься. И тогда я точно уведу твою невесту. — И тебе, добрая Ноэль, — усмехнулась я, незаметно пихнув в бок Вестона. Эта утренняя перепалка нисколько не задевала Реда я это чувствовала приветствую тебя лорд Леонон», — подхватил верховный и состроил серьезную рожу после чего оба этих великовозрастных ребенка заржали почище конюхов леди светтаэль присоединилась к нам за завтраком сегодня она не была старушкой или эльфийским одуванчиком исключительно леди с отличными манерами и не лишенные чувства юмора хорошее настроение витало вокруг Уже не хотелось хихикать, глядя, с каким аппетитом эльфы уплетают листья салата с омлетом. Кажется, я сама постепенно привыкаю к их рациону. В академии подобные мелочи меня не волновали, не задевали и сейчас. И всю эту идиллию нарушила одна единственная птичка. Вестник, что влетел в раскрытое окно, спикировал на колени Ноэлю. Следом за ним появился второй, ткнувшийся в руку Редмандо. Переглянувшись, мужчины отложили столовые приборы и взялись за чтение. Что-то неприятное зашевелилось в моей груди, предчувствие, которого не могло обмануть замечательное утро и солнечный свет, щедро заливавший столовую. о мага прочли и переглянулись. «Мальчик мой, не томи меня, а то скончаюсь прежде времени», — подала голос святоэль. «Я должен сопроводить Реда и Олесу во дворец», — напряженно произнес эльф, глядя на друга. «А я обязан немедленно туда прибыть». Добавил Верховный и посмотрел на меня. Вместе со своей невестой. По глазам Редманда попыталась понять, о чем он думает, только ничего не вышло. Ясно было одно, что-то произошло, а мы пока не в курсе. Секундное замешательство прервала Свитаэль, решительно заявив. «Я с вами. Без меня...» «Бабушка, пожалуйста, оставайся дома. Как бы ни вышло неприятности, тут четко прописано, что прибыть должны мои гости». — А я к своей подруге, к королеве. — И только попробуй, — женщина повысила голос, — меня удержать, внучок. У меня все замерло. Если у этих эльфов и королева такая же попрыгунья, как бабушка Ноэля, то почему Ариэль мне категорически не нравилась? Покосилась на Редманда, но тот был слишком задумчив, чтобы обращать на подобные мелочи внимание. — Письмо, подписано принцессой Ариэль, — спросил Вестон у Леонона. — Ею кивнул Ноэль и нахмурился. Видимо, не ожидала тушастой принцессы такого тона. Хоть бы одним глазком взглянуть в их бумаги. Жаль, что ничего не получится. Рядом искусные маги, их мне не превзойти. Никому даже леди Свитуэль услышанное не нравилось все больше и больше, а мне так вообще все казалось подозрительным и неправильным. Если Ариэль так дорожит Редмандом, то к чему эти письма, намекающие на угрозу? Я сама ей зачем?»